Когда Алиса уведомила семью о выбранной ею профессии и о том, куда именно и на какую специальность собралась поступать, родственники прореагировали по-разному. Мама: "Ну, это понятно. Той всегда глубоко пофиг, что там делает и выкаблучивает дочь. Она была целиком поглощена своей семьёй и сыном. Папа поддержал выбор Алисы, но как-то без особого энтузиазма и с некоторой долей сомнения. Мамины родители выказывали всяческую поддержку, а вот бабушка с папиной стороны. Виктория Ильинишна, мама Юрия Аркадьевича отца Алисы, была дама исключительная и неординарная во всех отношениях. Вот кто на самом деле являлся без всякой игры и фальши по-настоящему женой учёного, пожертвовавшей своей карьерой ради достижений и продвижения мужа в науке, так это она. Мудрая, имеющая весьма своеобразный взгляд на многие вещи и житейские ситуации, разбиравшаяся в людях, словно видела их насквозь, с легким налетом цинизма, иногда безжалостно жёсткая в своих оценках и суждениях, позволявшая себе говорить правду там, где большинство предпочли бы промолчать. Про выбранную профессию старшей внучки Виктории Ильиничны высказалась однозначно отрицательно. Геолог это совершенно мужская профессия. Они таскаются по своим экспедициям, бог знает где, в непроглядной глуши, в тяжелейших походных условиях, в грязи, съедаемые мошкой и комарами. Я климатологом буду бабуль, напомнила Алиса. И ещё того нечище, махнула на неё раздражённо бабушка. Всё та же грязная каторжная работёнка, да ещё и на ледниках впахивать придётся. Ты же не бабищи какая дебелая про коней с избами. Ты хрупкая, щуплая и нежная девочка, сама с нормальный туристический рюкзак весом. Я крепкая, бабуль, смеялась Алиса. Да, тянула бабушка, глядя неодобрительно на внучку, и вынесла вердикт. Дорь такую придумала, призвание себе нашла, что и стыдно сказать. Расстраиваешь ты меня, Алиса, и вздыхала, сокрушаясь. М-да. Вижу, не выйдет из тебя путёвой старухи. Не выйдет. Это почему? Веселилась ещё больше Алиса. Запомни, деточка, для того, чтобы у женщины была хорошая, достойная, спокойная и благостная старость, надо очень постараться и позаботиться об этом в юности. Правильно выйти замуж, родить и правильно воспитать детей, заработать определённое имя в профессии, не отдавая при этом своей работе всю себя и свою жизнь. Заботиться с молодости о здоровье и женской красоте, и ещё много чего следует помнить и делать. А о какой красоте и здоровье ты будешь заботиться в непроходимой тайге, искусанная гнусом таёжным и провонявшая дымом от костра? И какую семью можешь создать, шестая по экспедициям наравне с дюжинами мужиками, и вздохнула. М-м, да. Беспокоюсь я о тебе. И она же, Виктория Ильинична, когда подходил к концу первый год учёбы Алисы в университете, разъясняла внучке кое-какие моменты их с Денисом будущего. Я смотрю на твою увлечённость учёбой и понимаю, что ты, наверное, всё-таки нашла своё призвание. Признала бабуля очевидный, как казалось тогда Алисе, факт и уточнила для полной ясности. Хоть и не одобряю твой выбор, только детка, для того, чтобы стать гениальным, настоящим метром, специалистом, одной страсти и увлечённости мало. Мало, подчеркнула голосом она. В первую очередь требуется бесконечно напряжённая работа. Чугунная поясница, как говорят в науке. Придётся простудировать и выучить, по-настоящему усвоить колоссальное количество учебной и профильной литературы, работы известных учёных, методического материала. И это требует времени, усидчивости и максимальной загруженности ума. Второе это терпение и умение отдаваться своему призванию на все 100%. Жертвою я очень многим, по крайней мере, на первом этапе становления, в том числе и семьёй. Я это понимаю, ба», согласилась Алиса. Понимаешь, да не совсем, уверила её бабушка. Я говорю про ваши отношения с Денисом. Насколько я знаю этого молодого человека, он так же, как и ты, чрезвычайно одарён и нашёл своё призвание, свою жизненную стезю и занимается не менее усердно, чем ты. Да, он очень талантливый, расплылась в улыбке Алиса, нахваливая любимого. "О том и речь", вздохнула бабуля и повторила. "О том и речь. Вы хотите учиться, отдаваясь полностью своему призванию, и при этом сохранить свои чувства и отношения. А это невозможно, поверь мне. Понимаете вы или нет, но вам обоим придётся выбирать: любовь или дело всей жизни". В вашем возрасте, когда не наработана ещё никакой душевной мудрости, силы и умения, способности по-настоящему любить и быть преданным своей любви, находясь в постоянные разлуки и преодолевая препятствия, иначе попросту невозможно. Молодость эгоистична и требует всё здесь и сейчас. Поэтому, если вы выберете любовь, кому-то из вас придётся жертвовать своим призванием. Кому «Ты готова отказаться от профессии климатолога, перевестись в его бауманку на какой-нибудь схожий с твоей специализацией факультет и стать кем-то другим, зато быть всегда с Денисом вместе? А он готов к таким жертвам?» — спросила Виктория Ильинична и повторила жестко, но с тенью сочувствия в голосе. «Готова выбирать? А он?» И вздохнула, увидев, как задумалась и растерялась Алиса. Но даже если ты или он всё же сделаете такой непростой выбор, и кто-то из вас откажется от дела, к которому стремится и уже предан, то очень скоро из этого выйдет обычная житейская трагедия, когда красивая, светлая детская любовь превращается в отношения, в которых один любит, а другой терпит. И вы начнёте обвинять друг друга в том, что испортили или усложнили тому жизнь. А потом вы возненавидите друг друга за ту самую испорченную жизнь, карьеру и отказ от своей мечты. Не потому, что вы слабые, и любовь ваша не настоящая, а только потому, что слишком молодые и не накопили ещё силы духовной, мудрости, умения прощать и делать осознанный выбор. Так что подумай, детка, на что ты готова ради вашей любви с Денисом? На какой выбор? Как выяснилось, выбирать Алиса была не готова. Точнее, готова, но не любовь. Тогда она решила, или скорее убедила себя, что любовь у них настолько необыкновенная и сильная, что она подождёт их с Денисом, пока они закончат учёбу, и не потребуется никому ничего выбирать. Вот такая вот рябина жизненная, которая на морозе дозревает. Резко, словно выстрелив в тишине квартиры, прозвенел дверной звонок, выдёргивая Элису из прошлого, заставив от неожиданности вздрогнуть всем телом, на что сразу же радостно и дружно отреагировали все её боевые раны, хоть и гораздо легче и менее болезненные, чем ещё вчера. Сказывается общее лечение или чудодейственный гель, или всё в комплексе? Успела подумать по дороге в прихожую Алейса, прислушиваясь к своим ощущениям и приятно удивляясь. Открывать она не поспешила, благоразумно опасаясь всякого разного, возможного и опасного. Расплющив нос о деревянную панель, прикрывающую стальной дверной лист, громко посапывая от неудобства позы, она внимательно всмотрелась в глазок и идентифицировала в человеке, топтавшемся за дверью, следователя Гринца. Памятуя об их прошлой, не самой приятной встрече, пускать в дом товарища майора Алисе совсем не хотелось. Но понимая, что по-любому деться от тесного общения с органами внутренних дел в стране ей некуда, тягостно вздохнув, она принялась всё же отпирать замки. Как я понимаю, вы мне не сильно рады, усмехнулся Пётр Фёдорович, собравшийся уж было уходить, не дождавшись реакции на его звонок. И пожурил почти по-дружески: "А зря, Алиса Юрьевна, при тех делах, что вокруг вас происходят, с представителями власти надо дружить и сотрудничать". «Так я же со всем почтением, Пётр Фёдорович. Но в прошлую нашу встречу вы почти впрямую обвинили меня в убийстве», напомнила зловредная Алиса. «Не преувеличивайте, Алиса Юрьевна», — пожурил майор. «Всего лишь предположил возможность вашей причастности. На то оно и следствие, чтобы подозревать и разбираться». И спросил. «Пустите? Или так на меня осерчали, что предпочтёте беседовать на пороге?» «Проходите», — отступая на шаг, пригласила Алиса. «Благодарю». Учтиво кивнул гриннец. Чай, кофе будете? предложила Алиса, отмахнувшись, чтобы тот не снимал обувь, и приглашающим жестом указав в сторону кухни. Не откажусь, принял предложение следователь, пожаловывшись, как всякий измученный делами беготнёй служевый. Замотался сегодня. Из предложенных напитков Пётр Фёдорович выбрал чай, как только узнал, что хозяйка заваривает настоящий чёрный с добавочкой сушёных ягод. Сел, устроился за импровизированный из фанеры и ящиков, но устойчивый и крепкий стол, положив рядом кожаную рабочую папку на молнии. Откинулся на спинку стула, явно позволив себе немного расслабиться. Алиса выставила перед ним большой чайник, полный свежезаваренного чая, солидную объёмную кружку, вазочку с печеньем и кексами, плетёнку со свежим бородинским хлебом, нарезанным кусочками треугольниками. Посылку с чуть подтаившим маслом и тарелочку со щедро выложенной на неё нарезкой сыра и колбасы. И гостеприимно предложил исследователю угощаться. Гринец кивнул благодарно и принялся не торопясь, основательно и вдумчиво намазывать масло на хлеб, не забывая про застольную беседу. Должен вас официально уведомить, Алиса Юрьевна, что все подозрения с вас сняты. Предварительное расследование установило вашу полную непричастность к убийству, то есть ваше алиби. Душевно вам признательно, не удержалась от лёгкого сарказма Алиса и спросила: "А вам удалось что-то прояснить об этом убийстве?" Вы знаете, начал отвечать Гренец, прервавшись, чтобы хлебнуть чаю, который заботливо налила ему в кружку хозяйка. Алиса Юрьевна, что существует тайное следствие, которое я не имею права разглашать. Вот как, сделала чинное выражение лица Алиса. Да, кивнул следователь и откусил смачный кусок от сооружённого им многослойного бутерброда. Хлеб, масло, колбаса, сыр. Прожевал, запил, посопел с удовольствием, ещё разок запил глотком чая и только тогда продолжил. Да, подтвердил он. Тайна наследства. Но дело в том, что слишком много странного в этом следствии происходит. «В связи с чем у нас возникли некоторые вопросы к вам?» «Ну, давайте ваши вопросы, Пётр Фёдорович», предварительно демонстративно безысходно вздохнув, разрешила Алиса. «Да», — пообещал майор, позволив себе лёгкую понимающую улыбку, и вздохнул показательно в ответ. «Для чего мне всё же придётся приоткрыть некоторые детали этого уголовного дела?» И видимо, чтобы сгладить свою печаль от сего прискорбного факта, быстренько расправился с бутербродом и занялся сооружением второго. Личность убитого мы установили сразу. Не прерывая своего увлекательного занятия, приступил к повествованию майор. И рассказал Алисе то, что она уже знала от Кедрова. Про убитого Леонида, сына Владимира Золотарёва, про связь этого попаша с бывшей владелицей квартиры и про то, кем Золотарёв старший был в 90-е. Она внимательно слушала, кивала, подливала чай и задавала кое-какие уточняющие вопросы. Кто вас избил? Вдруг неожиданно спросил Грянец, отпивая чаю уже из третьей по счёту кружки и поглядывая на хозяйку цепким взглядом поверх края. Третий, что называется, вдогонку. Под нарушение служебной инструкции и изложение некоторых фактов вследствие гражданскому лицу Гринец заточил четыре бутерброда, съел пару кексиков и теперь вот лакировал это дело третьей чашкой крепкого чаю, как полный своей душевной и физической благости. Вы знаете, скорее утвердила, чем спросила Алиса. А произошедшим с вами уточнил следователь и кивнул. Знаю. В связи с чем хотел бы поинтересоваться, почему вы, Алиса Юрьевна, не подали заявления в полицию о факте нападения на вас. Однажды начала своё объяснение с предыстории Алиса. У моей коллеги украли сумку. Выхватили прямо посреди тротуара, практически в центре Москвы. Хорошо, хоть она паспорт, телефон и ключи от дома держала во внутренних карманах куртки, и не пришлось восстанавливать документы, всё начинку смартфона и взламывать замки. Так вот она, как сознательный гражданин, отправилась в отделение полиции, чтобы написать заявление, и провела там около 5 часов. 5, Пётр Фёдорович, подчеркнула Алиса, надавив голосом. Сначала она 3 часа ждала в очереди, чтобы её принял оперативник и записал показания. Потом больше часа ждала следователя, который составил протокол происшествия. И что? Кто-то извинился за такую проволочку? До да с чего бы? Оказывается, это обычное дело для всех полицейских участков. Знаете, мне крепко досталось. И сидеть не то, что там 5 часов в околотке, а даже и час, чтобы об этом заявить. У меня никаких сил и здоровья не хватит. Да, есть ещё недоработки в нашем ведомстве, это правда, согласился с ней Гринец и пожаловался. Людей не хватает. Кои где штаты недоукомплектованы, да и специфика своя. Вот из-за этой вашей специфики я и не заявила, заключила своё объяснение Алиса и спросила: А откуда вам стало известно о нападении на меня? Раз не поступило заявления о происшествии, и вообще К следственному комитету это имеет какое-то отношение? Да, в том-то и дело, что имеет. Пришло время Гринцу тягостно вздыхать и объяснять без всякой охоты. Видите ли, один из напавших 2 дня назад на вас был вчера убит точно таким же ударом ножа, как и тот, кого вы обнаружили у своей двери. И что ещё хуже, он оказался родным младшим братом Леонида, Виктором Золотарёвым. Хренова дала совершенно искренний комментарий Алиса. «Куда как?» — согласился с ней майор. «А удалось узнать, зачем вообще они на меня напали?» — зашла осторожненько, как бы сбоку, к интересующему её вопросу Алиса, уточнив на всякий случай. «Или это тоже тайна следствия?» «Тоже тайна», — подтвердил Гринец, но объяснил не сильно на эту самую тайну и упирая. «Нам удалось точно установить причину нападения на вас». И усмехнулся вдруг, спросив: "А вы, Алиса Юрьевна, часом не какими единоборствами не владеете?" "Да спаси Господь", театрально испугавшись, уверила его Алиса, понимая, к чему тот клонит. "Однако вы лихо им наваляли", хмыкнул Гринец. "Мы смотрели с оперативниками на видеозаписи, прямо любовались". "Вот честное слово, Пётр Фёдорович", как на духу призналась Алиса. "Со страху и тупо повезло. И не забыла напомнить" Меня они тоже наваляли не скупясь. Это да, кивнул майор и указал пальцем на её скулу. Синяк у вас, прямо скажу, смотрится жутко. Да вы что, отмахнулась Алиса. Это уже красота. Видели бы вы меня вчера. Хорошо, что не видел, отказался от такого зрелища следователь. Наблюдать побои на такой симпатичной девушке не самое приятное зрелище. «Так что про причину нападения?» — напомнила свой вопрос Алиса. «Да как-то странно получается», — задумался следователь и попросил. «Вы можете подробно рассказать, как все произошло?» Алиса рассказала как можно подробнее, чему в немалой степени способствовал сам Гринец, знающий, как и что спрашивать. Прав был Денис, этот майор — крутой профи, въедливый, цепкий, хитрый, соображающий очень четко и быстро. Он вытащили из памяти Алисы мельчайшие подробности нападения, и как она удержалась, не признавшись в сотрудничестве с товарищем Кедровым и в том, что ей уже известна личность нападавшего, и не поведала практически добровольно о своих подозрениях про второй клад большой вопрос. Смогла вот как-то удержаться. Закончив свой опрос допрос, Гринец почти сочувственно, с мягким нажимом уведомил Алису. Заявление Алисы Юрьевны написать придётся. Воколота к ней пойду. Предупредел это безбесполезно. Я почему-то так и подумал и бланки для заявления и протоколов прихватил с собой. Тогда ладно, согласилась Алиса. В онлайн-режиме с помощью специалиста-добровольца написать заявление согласно. И спросила о самом главном, от чего так старательно уводил её Гренец. Так вы выяснили, зачем они на меня напали-то? Охохохо. Показательно тяжко вздохнул Гриннец, досадуя ни то на необходимость что-то объяснять, ни то на тупость гопников. Мы допросили двух остальных участников нападения. Это некто Олег Гоноренко, он же Гонр. Кстати, лежит в больнице с ушибом позвоночника и ещё какими-то повреждениями от падения. И второй Сергей Борищ. Тоже сынки богатых родителей, но у них по паше богатством поплоше и рожами попроще, чем у Золотарёв старший. Да и зависели в кое-каких делах от Владимира Артёмовича. Потому и ходили их сыновья у Виктора на побегушках в качестве шестёрок. Так вот, оба дали похожие признания, подтвердив тем самым показания друг друга. Мол, Виктор сказал, что есть некая баба, которая ему чем-то там насолила и что-то задолжала. И надо бы с ней разобраться. Что сделала и чем обидела, не конкретизировал. Обидела да и всё. Впрочем, их это мало интересовало. Виктор объяснил, как именно он собирается с ней разбираться. Они придут к этой тётке домой, парень её поддержит, а обиженный с ней поговорит. А когда закончат, они тоже смогут с ней поразвлечься. Этим придуркам только в кайф поиздеваться над кем-то. К тому же, все трое любители покурить марихуану, выпить крепкие напитки, а иногда и чем посерьёзней поболоваться. Отморозки на всю голову. Это я заметила, согласилась с ним Алиса. Но когда они приехали на адрес и проникли в подъезд, оказалось, что тётки той дома нет. Виктор распорядился: "Будем дожидаться". Сели на подоконник, достали по косячку, а тут соседка ваша поднимается по лестнице, спрашивает: "Чего вы молони тут расселись?" Те её сначала обложили по матери, шуганули и оборжали, но зачем-то сообщили, что пришли в гости к Жанне. Бабка и донесла до них информацию, что Жанна здесь больше не живёт. И как утверждают Борищ и Ганоренко, Виктор ужасно расстроился, бушевать принялся, ругался, чем ещё пуще напугал соседку. Та было собралась утекать да прятаться от два гатеньких придурков, но тот золотарев младший о чём-то крепко призадумался своими прокуренными мозгами и пристал к бабке с вопросом: "Как выглядит новая соседка?" Та поначалу отнекивалась: "Мол, знать не знаю, издалека один раз только и видела". Тогда он ей сунул денег. Ибавка мгновенно вспомнила всё в подробностях: и во что приметная одета, и как выглядит, и по какому маршруту обычно возвращается домой. Мы сняли показания с соседки, та всё подтвердила. И почём нынче информация у старушек? усмехнулась Алиса. У кого как? И к Екатерине Трофимовой, например, свезло необычайно, хмыкнул в ответ Гринец. У Виктора никаких купюр, кроме пятитысячных, не было, вот и сунул красненькую. «В старую сморщенную лапку». Задумавшись, продолжила за ним предложение Алиса и спросила. «А он объяснил своим кунакам, на кой ляд я-то ему сдалась?» «Объяснил, а как же?» — кивнул Пётр Фёдорович. «Сказал, что просто так уходить не намеревается. Он уже настроился на возмездие и покуражится. И если нет Жанны, то они и с новой хозяйкой с удовольствием пообщаются», объяснил майор и заключил свою речь, тягостно, безнадёжно вздохнув. Вот так, Алиса Юрьевна. Такие вот детки повростали. Наш контингент, которого за яй и... он осёгся, стрельнув на неё взглядом и исправился. За задницу не ухватишь. Ни их, ни их папаш с мамашами. Тяжело вам, посочувствовала ему Алиса и спросила. Так получается, Пётр Фёдорович, что и Леониду, и этому Виктору что-то понадобилось от Жанны? Зачем-то они к ней приходили. Получается, что так, кивнул Гринец. А ещё, Пётр Фёдорович, выходит, что оба не знали, что Жанна продала квартиру. Выходит, что так, Алиса Юрьевна, подтвердил он её соображение. И что? размышляла вслух Алиса. Можно рассчитывать, что теперь мне ничего не грозит? Предложить-то можно всякое, а что на деле будет, это посмотрим, привычно тягостно вздохнув, не обнадежил её следователь. Да, посмотрим. — согласилась Алиса. Ну что, переключаясь на деловой, бодрый тон, спросил гринец, расстёгивая свою рабочую папку. «Заявление составлять будем?» «Будем», — смиренно вздохнула Алиса. После ухода до тошного следователя, с которым они стали пусть не друзьями, но проникшимися друг к другу симпатией почти товарищами, Алиса отчего-то поймала устойчивое, бодрое настроение и засела за работу — полностью погрузившись в процесс, забыв на время обо всех напастях и дурацких детективах. И вынырнула из погружения только почувствовав, как подсасывает в желудке от голода. Глянула на часы, однако. Заработалась она всерьёз аж до 9:00 вечера. Есть хочется, пить хочется, да и поважнее дела имеются, чем поздний ужин, например, принять лекарство и обработать раны. Чем она и занялась? А ещё хотелось бы знать, где товарища Кедрова носит и как с ним связаться. Не бегать же каждый раз к нему домой и тарабанить в дверь, требуя очного общения. А как ещё? Ни электронной почты, ни номера своего телефона он Алисе не оставил. Проведя все долженствующие целебные процедуры, приготовив незамысловатый простецкий ужин, который возможно было сделать, минимально нагружая пострадавшую забинтованную левую ладонь, и наскоро поев, Алиса призадумалась. И что, на самом деле снова идти в гости? Как-то настараживали её эти несанкционированные посещения старого друга, превращавшиеся прямо-таки в тенденцию с элементами наезда. Звоним, стучим, кричим. Прерывая её размышление на столь актуальную тему и сомнения в методах её реализации, пискнул сотовый, оповещая о пришедшем СМС. Открыла, прочитала. Подзависла на пару секунд от странности письмеца и перечитала ещё раз. Сообщение пришло с неопределяемого номера. Какая-то непонятная аббревиатура из буквенной последовательности ABCD. И носило телеграмно-сокращённый характер оповещения. Чего-то нового и интересного не выявил. Тянуло спросить: кто, чего не выявил и какого такого интересного? Возникли у Алисы подозрения, которые тут же подтвердились следующим входящим сообщением с того же загадочного номера. Соседей тревожить в моё отсутствие не надо. Понятно. Вариант три звоним, стучим, кричим на сегодня отменяется. Мог бы и позвонить и объяснить всё по-человечески. Даже где-то обиделась Алиса на это, не пойми что. Но у всякой переписки такую фигню не назовёшь. Шифровка какая-то, честное слово, а не сообщение. Ну и ладно. Как ни странно, но этой ночью она отлично выспалась. То ли измучилась и напереживалась настолько, что организму потребовался существенный серьёзный перерыв, то ли просто перестали сильно ныть и болеть ушибы. На утро у Алисы было намечено посещение поликлиники, и в зависимости от осмотра продление или закрытие больничного листа. Вообще-то, она самым честным образом намеревалась проигнорировать всю эту медицинскую бюрократию и просто явиться в понедельник на работу в институт. Но звонивший и справлявшийся каждый день о её здоровье Григорий Савович, самодеятельность такого рода и наплевательское отношение подчинённой к своему здоровью пресёк в зародыши, распорядившись отправляться на врачебный осмотр. Ну, на осмотр, так на осмотр. Алиса поворчала, да, отправилась. И, как и предполагалось, доктор порадовался и сильно подивился, насколько замечательно и быстро у пациентки сходят ушибы и гематомы. выписал что-то дополнительно к предыдущему курсу лечения и закрыл больничный, объявив Алису Юрьевну Ельскую вполне себя пригодной к напряжённому рабочему процессу, начиная с понедельника следующей недели. Вот и аминь, и слава Богу. Порадовалась Алиса Юрьевна и сразу же выйдя из кабинета доктора, набрала любимое начальство и сообщила Шведову, что готова к новым трудовым подвигам. На подвиге Григорий Савович разрешил ей явиться в понедельник и потребовал даже не пытаться завтра, в субботу, проникнуть в институтскую лабораторию, а долёживать сегодня и все выходные дома, крепнуть, набирать силы и отдыхать. Ну, отдыхать это начальство загнуло. Это, пожалуй, в следующей жизни. А в нынешней для начала ударно поработаем в формате на удалёнке, а потом побалуем себя чем-нибудь. Прибывая в приподнятом настроении от того, что фигня с больничным закончилась, и больше не придётся шастать по поликлиникам, да и боевые раны притихли и так уж отчаянно не досаждали своим нытьём и болью, Алиса намеревалась отметить это дело чем-нибудь вкусным и серьёзным. Заказала доставку продуктов, надела на забинтованную левую ладонь перчатку и принялась колдовать. Решила сделать тушёного в горшочках под хлебной крышкой судака. томлёного в топлёном масле с репой или бедой. Она же новомодное киноа и несколькими тайными ингредиентами по старинному русскому рецепту. Вкуснятина страшная, одна из любимых блюда Лисы. И только поставив горшочки в глубоком противне, с залитым водой и дном в духовку, Сообразила, что под обманчивым девизом «чтобы на пару-тройку дней иметь ужин» она наготовила на целую компанию, подсознательно, видимо, ожидая, что изволит-таки, наконец, заглянуть к ней после работы Денис Григорьевич и под добрый, сытный ужин в качестве хорошей взятки поведает, какую информацию ему удалось раздобыть. Правда, судя по количеству горшочков, в которых запекался дивный судак, рассказывать о своих достижениях и подвигах ему придётся вечера два подряд. «Да, бывает. Подсознание, оно у нас такое. Любит кренделя неожиданно и выбрасывать. Только успевай поражаться и убеждать себя, что «не, это не про меня, я не такой и ничего подобного не думал и не хотел». «Да, да, не думал, не хотел, мы поняли и почти поверили». «Ох, что ж теперь поделаешь, судака обратно не извлечёшь?» И Алиса не стала заморачиваться на эту тему. Посмотрела на часы, однако в семь вечера. А от абонента ABCD ни ку-ку, ни здравствуйте за весь день. И что, для вступления в диалог таки рассматриваем вариант первый? Стучим, кричим, колотимся в дверь заветную? Ладно, еще не вечер, там посмотрим. Решила и на эту тему не париться Алиса, все еще не утратив приподнятого настроения и бодрости духа. А пока в ожидании ужина села просмотреть новостную ленту в смартфоне. Пропуская всякую фигню под кричащими заголовками, как правило, не несущими никакой обещанной в них убойной информации, пролистывая глянмур, тужур и шоу-биз с состраданием и тяжкой жизнью наших звёзд, пробежавшись слегка по политическим новостям, Алиса уже собиралась бросить загружаться головой этим мусором, когда неожиданно споткнулась вниманием о знакомую фамилию. Так, стоп, стоп. Что там промелькнуло? Анастасия увидела новость, что на автомате пролистала вперёд и посмотрела заголовок. "Истребление семьи известного бизнесмена и депутата". Открыла текст и охренела, почувствовав лёгкий холодок, пробежавший по позвоночнику. Как стало известно из достоверных источников в МВД, 2 часа назад в своём загородном доме была обнаружена убитой жена известного бизнесмена Золотарёва Владимира Артёмовича, Элеонора Золотарёва. Кому понадобилось уничтожить полностью семью известного бизнесмена, мецената и в недалёком прошлом депутата городской думы, сразу же после его смерти от последствий перенесённого ковида. И так далее, так далее. Красочное описание смерти и сыновей мецената-депутата, это Алиса читать уже не стала. Офигеть. И что получается, а? Получается, что некто целенаправленно истребляет семью Золотарёва. Выходит так. Причину или, как это называют следователи, мотив хрен узнаешь, не уточнив у самого убийцы. Да и поймав того, не факт, что узнают. Но самый важный, можно сказать, шкурный вопрос для Алисы: имеют ли эти убийства отношение лично к ней? Вернее, к бывшей хозяйке её квартиры и к возможному не изъятому пока кладу. Что творится, а? И где, хотелось бы знать, носит этого Кедрова? Что, так и придётся снова бежать и ломиться к нему в дверь? Бежать, ломиться и стучать, кричать не пришлось. Объект явился сам. Когда Алиса распахнула дверь на настойчивый отребежащий звонок и увидела Кедрова, то все заготовленные ею езвительные слова замечания и упрёки застряли на подходе невысказанными и быстренько улетучились. Выглядел гость её долгожданный совершенно умученным и уставшим, далеко за всяким пределом. Осунувшееся, словно похудевшее и потемневшее от болезни лицо, запавшие, потухшие глаза, проявившиеся складки в уголках губ. "Понятно", вместо приветствия констатировала Алиса диагноз и пригласила: "Проходи". И когда Денис переступил порог, тут же подхватила его под руку и усадила на стул в прихожей, временно выполнявшей функцию пуфика. Мужчина сел, не набрав сил что-то говорить, объяснять или протестовать хотя бы мимикой лица. «Понятно», — повторила Алиса, кивнув своим выводом. Присела перед ним на корточке и, чётко выговаривая каждое слово, произнесла. «Ты посиди здесь немного, я сейчас вернусь. Ладно?» «Ладно, Ёлкина, посижу». Ответил почти без участный гость и повторил: "Посижу. Устал я что-то". Оставив его в прихожей, Алиса матнулась в кухню, достала из холодильника бутылку совершенно уникальной наливочки, не раз спасавшей и выручавшей её саму, коллег-товарищей, да и родню престарелую своим целебным действием в различных ситуациях. Настоена наливочка была на диких таёжных ягодах, кореньях и травках. Оделал её один чудо-травник и где-то даже шаман-знахарь в далёкой арктической тундре. Плеснов в добрую порцию в маленький хрустальный стаканчик и, оставив на столе, Алиса метнулась в комнату, нашла в одной из коробок тёплые вязаные носки, пробежала в ванную, набрала в таз горячей, но не обжигающей воды, прихватила полотенце и вернулась с тем тазиком в прихожую. Так кедров Строгим командирским тоном распорядилась Алиса. Сейчас ты будешь делать то, что я скажу, и не возражать. Это понятно? Не суетись. Я посижу немного. Ты меня чаем напоишь, и я буду вполне способен пообщаться. Предпринял тот попытку пресечь её командирство. Не тот-то было. Когда требовали обстоятельства и обстановка, Алиса Юрьевна выпускала на свободу свой железный, сталевой характер. А он же вторая ипостась, скрытая натура. и так разруливала ситуации и руководила подчинёнными, что здоровые мужики возражать и перечить остерегались. «Чаем я тебя, конечно, напою», чеканя каждое слово рулила процессом Алиса. «Но для начала ты сделаешь то, что я скажу», и надавила интонации, заметив, что тот хоть и еле-еле, как снула рыба вялым плавником, но пытается протестовать. «И без возражений». «Ладно», — лишь обозначил мах рукой Кедров, сдаваясь. «Банкуй». И предпринял попытку иронично усмехнуться. Вышло не очень. Поставив перед ним на пол таз с водой, Алиса помогла Кедрову стянуть куртку и лёгкий кардиган, присев на корточки, с нарочистой разулостью стянула носки, закатала штанины брюк и опустила его ноги в таз с водой, а потом немного размяла, помассировала его ступни. "Слушай", протянула удивлённый Кедров. "А хорошо-то как?" "А то", усмехнулась Алиса, поднимаясь и вытирая руки. "Сходила в кухню за ноливечкой и протянув кедрову пообещала. А сейчас станет ещё лучше". Не задавая лишних вопросов, тот принял стаканчик, отсалютовал Алисе, приподняв чуть вверх наполненную тару, и выпил одним глотком, как лекарство. И закрыл глаза, прислушиваясь к себе. "Откинься на спинку стула, расслабься и посиди так немного". Посоветовала Алиса, забирая из его расслабленных пальцев стаканчик. Она заварила чайку с травками от того же производителя Шамана, имевшими свой особенный целительный и мягко бодрящий эффект. Подождала пару минут, всё посматривая из кухни на Дениса, прикрывшего усталые глаза, обмякшего на стуле в прихожей. Налила полную кружку заварившегося напитка и бросила в него пару кубиков льда, чтобы не обжигал. Держи вот, Потревожила сморённого лёгкой дрёмой кедрева, поднимая его ладони, вкладывая в неё ручкой вперёд кружку с целебным чаем. "Слушай", пробормотал тот сонным голосом, принимая чашку. "А можно ещё той штуки, что ты мне дала? Дикая вещь, скажу я тебе. Сила". "Обязательно", пообещала Алиса. "Только сначала вот это попей, а потом на стоечку". Сделав осторожный глоток и поняв, что не обжигает, Денис принялся потягивать чаёк маленькими, но частыми глотками. Алиса тем временем вытащила его ноги из воды, вытерла насухо и натянула на ступни тёплые носки, ожидаемо оказавшиеся маловатыми для его размерчика, но всё же севшие хоть как-то исполнять свою основную функцию греть и сохранять тепло. "Ох, хорошо, Ёлкина", поделился впечатлением, начавший понемногу оживать кедр, и поблагодарил искренне от души. Спасибо тебе, Алиса. Прямо спасла ты меня. Ну, до полного спасения далеко, но динамика обнадеживает. Рассмеялась тихонько Алиса и спросила, подхватывая его под локоть. Ну что, пошли? Куда? спросил не торопившийся покидать такой удобный и хороший стул Денис. На кухню, не дальше, пообещала ему лёгкую программу исследования девушка. Ну, пошли, вздохнул, соглашаясь Кедров. и, тихонько крякнув, поднялся, отказавшись от поддержки под локоток давней подруги, сам добрался, не теряя достоинства. Без лишних вопросов и принятого расшаркивания устроился на самом удобном центровом гостевом месте за фанерным столом, удобное расположение которого оценил ещё в прошлый раз. «Голодный?» — поинтересовалась хозяйка. «Очень!» — не стал отнекиваться он и поинтересовался с наигранной надеждой. «А что, ещё и покормят?» И покормят и нальют, уверил его Алиса. Шикардос, порадовался Кедров, открывающейся перспективе. Махнув ещё стапарик наливочки, на сей раз не торопливо одним глотком, а вдумчиво смакуя и заев эту красоту роскошным томлёным судаком из горшочка, Кедров чуть не прослезился от переполнявшей его тёплой, мирной радости и растекающейся по всему телу благости. Ну вот, порадовался Алиса, вроде ожил. «Я в раю, Ёлкино!» — признался мужчина и спросил. «Как ты это сделала?» «Имею большой опыт справляться с дикой запредельной усталостью», — объяснила она и спросила сочувственно. «А врал?» «Да, случилось такое дело», — кивнул Кедров и повинился. «Слушай, я покопался немного в истории семейства Золотарёва, но пока ничего путного не нашёл. Хотя, в общем, много интересного, походу, обнаружилось об этом деятеле и его родне». Но такого, чтобы имело отношение к Жанне и к ладам-закладкам, надо анализировать. Несколько часов назад убили жену Золотарёва, оповестила его Алиса. О, как, подивился Денис, призадумался на минутку и скривился. Слушай, я сейчас на нормальную мозговую деятельность не способен. Давай так, у меня завтра выходной отцепной. Встретимся и обдумаем, обсудим, что да как. Так пойдёт? Пойдёт, согласилась Алиса. Тогда я домой спать, пока взбодрился и ещё способен передвигаться. Поднимаясь со стола, уведомил Кедров и поблагодарил как-то так искренне, без привычного налёта сарказма, по-честному, от души. Спасибо тебе, Алис, огромное. На самом деле спасла. Я даже не очень хорошо помню, как к тебе добрался. Пожалуйста, кивнула она и поинтересовалась. А как мы свяжемся? Ты не дал мне ни номер телефона, ни свой e-mail? Я позвоню. вы с плюси позвоню. Ладно, не стала задавать вопросов и настаивать Алиса. Действительно, всё, завтра. Как он добрался домой и рухнул в кровать, Кедров чётко помнил. На самом деле, взбодрился поразительным образом. Что не говори, а помогла, спасла его бывшая подруга Ёлкина конкретно. Вчера, после практически бессонной ночи, потрясённый явлением избитой Алисы к нему домой, приехав на службу кедра, в первым делом доложил начальству о своём невольном вовлечении в дело Золотарёва, изложив все известные ему на тот момент факты. Получил добро на продолжение мониторинга этой истории и даже где-то с часик позависал, ковыряясь в делах бывшего депутата городской думы и его окружения. Дозапустил да пару профильных программ. И тут случилась массированная атака одновременно на правительственные и финансовые серверы. И понеслось многочасовая контратака с соответствующей ответкой и кое-какими сюрпризами для нападанцев, которые тем как-то очень не понравились и определённо не зашли, судя по не самому чистому отступлению. Накосячили с перепугу ребятки и кое-какие следы оставили. Напряжение, азарт, мыслительный процесс на пределе возможностей и скорости реакции. И как бы они ни запарились и не вымотались до предела всей смены, но в статье передать эстафету кому-то другому нельзя без вариантов. У них всё-таки не цех по штамповке пластмассовых расчёсок. Как приняли одной командой атаку, так и выводили, пока не завершили весь процесс с прощальным поцелуем в конце. В какое-то крохотное временное окошко Кедров успел вспомнить о Алисе и её ироничном замечании по поводу его трудовой деятельности. Ты же у нас в информационном отделе служишь, хмыкнул, отдавая должное её проницательности, и отправил подруге коротенькое сообщение. Поесть нормально, передохнуть и поспать в таком аврале тоже нет вариантов. В туалет бегом, с короткой подменой на пару минут, не больше. Успевай как хочешь. А поесть, только не отходя от рабочего места, я обжигаюсь. Настоящий зелёный чай, суп-пюре, кофе подносили, давали всей смене. Заботились. Впрочем, процедура давно отработана и уложена в чёткие инструкции и правила. Это был ещё не самый жёсткий вариант, случалось и похлеще. Справились. Ладно, всё, завтра. Всё. В двенадцать дня раздался звонок на смартфон Алисы. Номер на определителе… Не номер, а не пойми что. Набор каких-то символов и цифр. Ёлкина. Вместо приветствия обратился к ней бодриком живеньким старый друг и бывший одноклассник. «У тебя ещё осталось-то вкуснятина божественная с удаком?» «Здравствуй, Денис, я тоже рада тебя слышать», — усмехнулась Алиса. «Так и что?» — настаивал на ответе на свой вопрос Кедров. Осталась. Уняла его беспокойства Алиса. Хочешь в гости прийти? Хочу. А повестил Кедров и неожиданно поинтересовался. Слушай, Ёлкина, ты почему так бедно живёшь? Даже стола нормального нет. Стол есть, рассмеялась Алиса. И диван классный, и шкаф куп я в прихоже, только на складе мебельной фирмы. Купить-то я добро купила, а вот доставят всю эту красоту только через месяц в самом лучшем случае. Не, -е -е, подумав, заявил Кедров. «Через месяц нам не подходит». «Определённо не подходит». «Ну вот так», — пожаловалась, вздохнув Алиса. «Ладно, подруга, через часок где-то подойду». «Ну, подходи», — пригласила она, усмехнувшись. Кедров явился через час и двадцать минут. И не с пустыми руками, а с большим пакетом разных фруктов, в основном экзотических, каким-то навороченным веганско-правильным тортом и бутылкой изысканного итальянского белого сухого вина. «Держи». протянула на Алисе пакет и коробку с тортом и, заходя в квартиру, объяснил свой выбор презента. «Выяснилось, что я совершенно не помню и не знаю, что принято нести с собой в гости даме. Кроме качественного вина, разумеется». «Странно», — картинно поудивлялась Алиса. «Я не заметила ничего, указывающего на то, что ты добротно и качественно женат». А для одинокого мужчины знание, как и что следует презентовать и преподносить дамам во время визита — это азы и основа его существования. Вводная. Разборы и обсуждения обстоятельств убийства с давней подругой детства в этом перечне не предусмотрены. Это экстраординарная ситуация, — назидательно пояснил Кедров и поторопил почти просительно. «Слушай, давай уже поедим. Что-то я голодал». К его приходу Алиса успела приготовить лёгкий овощной салатик и накрыть стол, выставив на него ещё и холодные закусочки: потрясающие вкусноты соленья, что делала её подруга, и холодную варёную и солёную рыбёшку. Растерялась. Красота, лепота. Оглядывая предлагаемое угощение, оценил её старания Кедров, занимая уже освоенное им гостевое место. Прямо банкет, а не следственное совещание. Я старалась, призналась Алиса. И приступила к хозяйским обязанностям, ухаживая за гостем. Первые несколько минут они просто обедали, обнаружив, что оба основательно проголодались. А когда после холодных закусочек дело дошло до горячего судака, уже немного расслабившись, начали необременительную, лёгкую пока беседу. Даже не открыли вино, не чувствуя в том потребности. Настолько спокойный и плавный лениво шёл их разговор, неизбежно свернувший на главную тему, когда Алиса вспомнила о вчерашнем визите следователя. Меня вчера навестил Гринец, оповестила она Дениса и поведал некоторые интересные моменты. Стараясь не упустить ни одной подробности, Алиса передала Денису содержание их с майором беседы. Ну что ж, подвёл тот итог. В какой-то степени это подтверждает наши с тобой предположения о том, что обоим младшим золотарёвым за чем-то срочно понадобилась Жанна. Закладом, напомнила Алиса. А знаешь, откинувшись на спинку стула с выражением полного удовлетворения вкусно от обедавшего человека на лице, почти лениво возразил Денис, словно они обсуждали не обстоятельства убийства, а непредсказуемую погоду. «Совершенно не обязательно. Они могли иметь к Жанне иной интерес, какие-то другие, связанные с их отцом дела». Оформленные на неё счета в европейских банках выдвинуло предположение Алиса. Нет у неё никаких секретных счетов, кроме одного личного рублёвого и второго, недавно открытого валютного, уверил её Кедров. Алиса задумалась, прокручивая в голове известные ей на данный момент факты. И всё же я склоняюсь к версии про закладку, поделилась она размышлениями. Согласна, что может иметь место любой неизвестный нам мотив, даже весьма экзотический. Но в него не вписывается то, с какой настойчивостью этот Виктор хотел забрать мои вещи, и главное, особо напирал на то, чтобы отобрать ключи от квартиры. Если взять за основу версию, которую он выдвинул своим друганам, мол, отыграемся на новой хозяйке, то когда всё пошло не так, зачем было так отчаянно пытаться заиметь эти ключи? Ведь они уже поняли, что наложили, и засветились везде, и свидетелей полно, и дорожные видеокамеры их засняли. Значит, всё-таки причина, по которой они с братом хотели попасть к Жанне, находится именно в этой квартире. Может, подумав, кивнул Денис, но тут же предложил иной вариант. А может, он так на тебя осерчал, что решил своими обдолбанными мозгами наведаться к тебе в гости позже, чтобы наказать за плохое экстраптивое поведение. Да блин, расстроилась Алиса. Важно чётко и ясно понять, угрожает мне что-то или нет. А мы крутимся вокруг этой квартиры и никакой конкретики. И посетовало в сердцах. Пристала же ко мне эта семейка. Нету же семейки, напомнил ей Кедров. М-м, да. Она стила как-то сразу от его напоминания: "Алиса, и спросила: "А больше у Золотарёва детей и жон любовниц не имеется в наличии?" Любовницы были, но так, мелокота временная, ничего серьёзного. Зато есть старший сын Илья от первого брака, 45 годов. Золотарёв с первой женой были одногруппниками и поженились ещё учась в институте в 20 лет. По залёту. Оба инженеры-строители, но жена ушла от него, выяснив, на какую деятельность перепрофилировался Золотарёв. И чем стал заниматься, когда тот сколотил криминальную группировку и серьёзно так сразу же начал прессинговать бизнесменов. И порвалась с ним всякие связи и отношения. С тех пор Голд не общался ни с ней, ни с сыном. Кстати, тот Илья сделал успешную бизнес-карьеру в одном крутом холдинге без всякой помощи и протекции отца. По крайней мере, никаких подтверждающих сведений о помощи Золотарёву старшему сыну нет. Алиса хотела что-то спросить, но её прервал внезапный звонок в дверь. Странно, удивлённо посмотрела она на Кедрова. Кто бы это мог быть? Я никого не жду, тем более без предварительного звонка. Выяснишь, когда откроешь, резонно заметил Денис. Высматривать в глазок, кого там нелёгкое принесла, при кедреве Алисе не захотелось. Да и в его присутствии необъяснимым образом она чувствовала себя в полной безопасности. Поэтому, не спрашивая, кого и зачем там принесла, просто отперла и распахнула дверь и обалдела. Ерская Алиса Юрьевна поинтересовался здоровенный мужик в рабочем синем комбинезоне и куртке, за спиной которого маячило ещё парочка мужиков, облачённых в такие же спецовки. "Да", растерянно протянула Алиса, подтверждая предположение интересующейся её личностью мужчины. "Доставка", оповестил тот. Осторожненько, но твёрдо отодвинула обалдевшую девушку в сторону от прохода и распорядился: "Заносим" Мужчины заносили и заносили упакованные в картон детали мебели разных размеров и объёмов и большое, вполне конкретное и понятное основание дивана. А перетаскав всё привезённое, быстренько вручили накладные и чеки и бланки о получении заказчице, заручились её подписью о благополучной доставке и, пожелав здравствовать, удалились. "Это что?" спросила Алиса у Кедрова, вышедши из кухни. растеряно обводя взглядом заставленные неизвестными мебельными деталями в картоне половину комнаты и всю прихожую. «Думаю, это кухонный стол, диван, шкаф-купе и, по моему мнению, очень миленький журнальный столик в виде комплимента и извинения покупательницы за задержку от мебельной компании». «Это ты?» — посмотрела на него совершенно обескураженная Алиса. «Ну а что?» — засунув руки в карманы, пожал небрежно плечами кедров. «Ещё месяц ждать, что ли?» «И как ты...» — Алиса остановилась, не договорив фразу и кивнула, сообразив это самое «как он». «Понятно», — и уведомила, разволновавшись. «Знаешь, я, пожалуй, на ливочке. У меня стресс». «Присоединюсь», — выказал солидарность кедров. «Как ты это сделал?» Спросила возбуждённая и всё ещё ошарашенная произошедшим Алиса, после того как они вернулись за стол, приняли по 50 шкелей лечебной наливочки и закусили уже остывшим окончательно и бесповоротно судаком. Да ничего особенного, снова пожал плечами Денис. Посмотрел на каком складе и на каких полках лежит твой заказ, поменял местами с заказом одного идейтеля весьма говнистого чувака, скажу я тебе. И поставил твою мебель в сегодняшнюю доставку на загрузку в машину, а его перенёс в очередь через 35 дней. Пусть повозбухает, научит жизнь этих мебельщиков, чтобы им веселей жилось. А то он свою мебель купил позже тебя, а доставку поставили на сегодня, а завтра утром к тебе придут сборщики, предварительно позвонив. Алиса всё смотрела, смотрела на него непонятным, изучающим взглядом, ничего не говоря. А потом улыбнулась своим мыслям и спросила, переключаясь на обыденность. Чаю? Чёрному с ягодами? Уточнил Кедров. Да. Всё улыбалась какой-то загадочной, нечитаемой улыбкой Ана. Тогда непременно. Спасибо тебе, поблагодарила Алиса. Пока у меня оставались отпускные дни, я поназаказывала что можно, попыталась хоть как-то максимально быстро обустроиться, но большинство мебельных фирм доставляют заказы бог знает сколько. некоторые так и вовсе месяца по три. Вот выбрала вроде бы солидную известную фирму, а у них тоже с доставкой засада. Ты меня необычайно выручил. Да ладно тебе, Ёлкина, усмехнулся в своей привычной ироничной манере Кедров. Мною двигала исключительно прозаическая причина. Прикинул, раз уж я повадился к тебе на ужин обед захаживать, то хотелось бы сидеть за нормальным, вполне себе надёжным столом, а то эти твои коробки только коленки обтирают. Спасибо, рассмеявшись, поблагодарила она ещё раз. Пока заваривался чай, Алиса с наровистостью убирала со стола обеденную посуду и накрыла его заново для долгого, неспешного и вдумчивого чаеivничества под разговор. Разлила по кружкам чай, наполнивший тонким, потрясающим ароматом всё кухонное пространство вокруг. Заняла своё место напротив гостя, рассматривала его задумчиво, тепло и искренне улыбаясь. Значит, ты всё-таки стал тем, кем мечтал быть и достиг поставленные когда-то себе цели? Ни вопроса задала, а утвердила она, покачав головой. Да, Алиса, ответил Кедров без всякого юрничества и привычной иронии, глядя ей в глаза. Стал и добился чего хотел, к чему стремился и о чём мечтал в самом начале. Теперь двигаюсь дальше к другим намеченным целям. Это очень круто. Почувствовав, как влажнеют глаза от переполняющих её эмоций, всё улыбалась она какой-то особенной, тихой, проникновенной улыбкой. Я так за тебя рада, совершенно честно. Рада, что ты достиг всего, что наметил тогда, давно, что идёшь вперёд своей дорогой, что стал таким офигенным спеццом. Ты сам-то доволен тем, чего добился? Доволен своим делом? Он не сразу ответил. Смотрел на неё несколько затянувшихся мгновений, что-то обдумывая. А потом кивнул утвердительно. Да, Алис, я занимаюсь тем, что совершенно моё, моя реализация. Честно сказать, случаются такие моменты, когда я просто балдею, уловлю офигенный кураш и кайф от того, что делаю. Откровенно признался Кедров и улыбнулся ей в ответ так же искренне, по-душевному. Но и ты достигла всего, к чему стремилась тогда, когда выбрала эту специальность, и стала крутым специалистом, известным учёным мирового уровня. Ну и что? Ты счастлива в своей науке? Да, покивала Алиса, смахивая вырвавшуюся слезинку со щеки. Наверное, я счастлива в своей реализации. Как и тебе, мне невероятно нравится то, чем я занимаюсь. Это часть меня, часть моей натуры и жизни, и усмехнувшись сквозь лёгкую грусть, спросила. Так что, выходит, мы оба молодцы? Оба достигли многого в своих профессиях и не обманулись в призваниях? Значит, всё было не зря? Выходит, что так, кивнул Кедров и спросил участливо. Но ну и чего ты расстроилась? Да нет, я не расстроилась, всё улыбалась Алиса. Просто расчувствовалась как-то. И отмахнулась, немного стушевавшей свои нежданные сентиментальности. Так как-то на веяло. Ладно, подруга, переключился на свой обычный ироничный тон Денис, уводя их обоих от опасной черты у ностальгической грусти. Ты вот лучше скажи мне, подруга, как климатолог к климатологу, что у нас с климатом происходит, а? Всё фигово. Природа ведь психует, реально. А что с ним происходит? Наигранно подивилась Алиса, переводя дыхание, сразу же подхватив заданный кедровым тон. С климатом всё в порядке, он меняется, как ему и положено. То есть чехарда всякая с наводнениями, дикими морозами, снегопадами бешеными, оттепелями невменяемыми и жарой запредельной будет продолжаться? Умеренно негадуя, уточнил Денис. Будет, усмехнувшись, заверила Алиса, причём с нарастающей динамикой. Охренеть, даже как-то расстроился Кедров, что ледниковый период на нас надвигается. Мы замерзаем или такие глобальные потепления? Честно говоря, всё это, как бы так сказать, подбирала слова Алиса, мягко выражаясь, несколько преувеличенные популистские и дилетантские трактовки для масс о употреблении и недоказанные версии И не более того. Хотя потепление имеет место, куда же без него? Тогда почему же погоду так колбасит, если только в версией? Потому что это нормально, пояснила она. Что нормально? Вот такая зима, как у нас нынче была, и весна со странностями, или ливни бешенные, города смывающие, или жара и сумасшедшие торнадо в Америке? Посмотрел на неё с большим сомнением Кедров. Да, покивала коротко, подтвердив Алиса. Потепления случались в жизни планеты не раз, и некоторые из них были реально губительными. Климат Земли никогда не находится в одном стабильном состоянии, постоянно меняется. Человечеству просто невероятно повезло появиться, жить, развиваться и цивилизоваться в межледниковый период, который протекал, как понятно из названия, между большими ледниковыми изменениями. И являлся бы очень мягкое и комфортное состояние для выживания людей. Хотя климат и менялся достаточно заметно в этот период. То есть вся эта катавасия с погодой, это всё-таки потепление в том смысле, что сначала похолодание, заинтересовался в серии кедров. Ну, примитивно можно определить и так. Просто ледниковые периоды длятся от десятков до сотен тысяч и миллионов лет, а эпохи, в которые они входят, до десятков миллионов и больше. И в рамках их протекания меняется и климат. Когда скратечны и быстро с явными изменениями всего за тысячи лет, когда медленнее. Это можно отследить даже по мировой литературе. Например, если взять Илиаду Гомера или Одиссею или других известных древнегреческих и древнеримских поэтов и летописцев до нашей эры, то что мы видим в их описании? Во что одевались в те времена? В тоги, в лёгкие одежды, легчайшие накидки и сандалии, имевшие назначение охлаждать тело. потому что в тот период практически круглый год в Средиземноморских и некоторых европейских странах было очень жарко, а среднегодовая температура держалась в районе 20 градусов. А что мы читаем и видим, ну, скажем, у Шекспира или в летописях средних веков? Ромео и Джульетта, например. Дело происходит в Италии, бывшей Римской империи. Дамы круглый год носят тяжёлые тёплые платья, да ещё с плащами и накидками. А мужчины тёплые дуплеты, штаны и куртки, и тоже с плащами. Потому как на Земле происходил малый ледниковый период, сказывавшийся в основном на Европе, захватившей их и Россию в том числе. Тогда замерзали реки во Франции, Англии и в более тёплых странах, даже Чёрное море у берегов Крыма сковывало льдом. Всего лишь несколько тысяч лет в рамках одной истории человечества, а какие заметные изменения.